В течение четверти часа Соня листала справочники, звонила, записывала. Каспер замер. Наконец она повесила трубку. Отодвинула телефоны. 800 детей, живущих в двух интернатах, в восемнадцати приемных семьях, трех школах-интернатах и детской больнице. И нигде нет Клары Марии. А может, это какой-то неизвестный нам тип учреждения? и оно числится в какой-то другой рубрике. Она позвонила в администрацию АМТа, поговорила с женщиной, повесила трубку. Все частные учреждения получают дотацию от АМТа или, во всяком случае, находятся под надзором АМТа. Поэтому в АМТе есть их список. Единственным исключением являются учреждения, которые, особенно после 11 сентября, считаются возможной мишенью для террористов. Информация об их телефонах и адресах только в полиции. Но она полагает, что в нашем районе таких нет. Каспер встал. Они сделали все, что могли. Затем он снова сел. Попробуй позвонить в полицию. Соня позвонила. Это был номер полицейской префектуры. Ее три раза переключали и, наконец, соединили с женщиной ее же возраста. В голосе женщины была какая-то тайна. впрочем У кого ее нет? Она сожалеет. В указанном районе подобных учреждений полиции не зарегистрировано. У нее тоже было открыто окно. Она повесила трубку. Соня проводила его до двери. Кабинет ее был так велик, что путь этот превращался в пешую прогулку. Она отдала ему его почту. Одно из писем было в конверте с прозрачным окошком. Он открыл его с некоторым отвращением. Подсознательно имеет обыкновение приходить к нам по почте, и зачастую в конверте с окошком. Письмо оказалось от Максимилиана. Это был листок формата А4 с именем какой-то женщины и каким-то адресом. Сначала Каспер, ничего не понимая, повертел в руках конверт. На конверте был штамп главпочтанта на улице Борнторфгатте и дата отправки. Потом он сообразил, Максимилиану удалось получить информацию из Центрального реестра транспортных средств. Он надел очки. Выписка была из базы данных одной из крупных страховых компаний. Теперь она тоже имела доступ в Центральный реестр, а также в базу данных налогового управления. После снятия ограничений на использование всех крупных реестров в датском национальном самосознании возникла какая-то большая интимность. Еще немного, и все мы будем знать все друг о друге. Максимилиану, должно быть, пришлось съездить на главпочтамт, чтобы Каспер как можно быстрее получил письмо. Он прочитал имя. «Андреа Финк», — произнес он. «Нам это имя что-нибудь говорит?» Лицо Сони стало безучастным. Это имя той женщины, — сказала она. — Из полиции. Мы только что с ней беседовали. Он отошел назад к столу, сел, надел наушники. — Наша новая легенда, — сказал он, — мы женаты. Мир не доверяет одиноким. Соня набрала номер. — Это снова я. Мой муж тоже тут со мной у телефона. Клару-Марию мы нигде не нашли. И что вы хотите от меня в связи с этим?» Тайна ее была трагичной в доме Нори, что никак не было связано с детьми, детей у нее не было, перфекционизм ляминора не смягчился. С возрастом человек включает в себя тональность, лежащую выше на квинтовом круге. Это акустический ответ на то, что мы называем созреванием. Что-то в ней затормозило этот процесс. — Мы с женой поговорили с ней, — сказал Каспер, — после представления. Она произвела глубокое впечатление на нас обоих и на наших троих детей. Соня прикрыла глаза. Среди крупных игроков в покер мало женщин. Какой женщине захочется вот, как сейчас, блефовать, объявляя флеш-рояль? Перед противником, который принимает все за чистую монету имея на руках комбинацию, которая — жижа бульона из кубиков. — У нас, — продолжал Каспер, — у всех пяти членов семьи появилась, может быть, совершенно безумная идея, что мы могли бы стать для нее новой семьей. Сначала в трубке возникло молчание. Он настроился на шум транспорта, доносящийся из открытого окна. Перед окном у нее была какая-то водная поверхность, ближе, чем у полицейской префектуры. Невдалеке от нее машины двигались через какой-то мост. Нет, через два моста. Проехала машина с сиреной. Перемещение звука согласно эффекту Доплера позволило ему составить представление о длине ближайшего из мостов. Это вполне мог быть Книппельсбро. Женщина откашлялась. «Наши правила, — сообщила она, — в отношении любых организаций определяются тем, как мы оцениваем возможную опасность. Если речь, например, идет о детях дипломатов то применяются особые меры предосторожности». «Я клоун», — сказал он. «Я что, говорю как террорист?» «Я не знаю, как говорят террористы. Известно, что Нерон любил цирк, и Гелиагабал тоже. — А можно нам к вам заехать? — спросил он. — Чтобы вы смогли вживую оценить нашу благонамеренность. Перезвоните мне завтра. Она повесила трубку. Он взял лист бумаги, достал ручку. Нарисовал мост Книппельсбро, мост Лангебро, Королевскую библиотеку, Национальный музей. Черный бриллиант. Новое здание Королевской библиотеки на острове Слотсхольм. Он поставил крестик рядом с министерским зданием на Кристиансбрюгге. Подвинул листок к Соне. Что за здание здесь у полицейских? В ней стали слышны нотки беспокойства. «Разведывательное управление полиции», — ответила она. Большая часть находится напротив полицейского участка Гладсаксе, но какая-то часть управления на острове Слотсхольм. Они утверждают планы безопасности цирков для гала-представлений, которые посещают члены королевской семьи и правительства. Он взял с окна полевой бинокль, нашел коричневую упаковочную бумагу и скотч и запаковал один из дисков. Соня ни о чем его не спрашивала. «Поезжай туда без меня», — сказала она. «Я больше не выступаю на манеже». Он уже направился к выходу, но она встала перед ним. «У меня есть больше, чем у тебя», — начала объяснять она. «Дети, дом, порядок в счетах, больше любви. Получать удовлетворение от обычной жизни у тебя не очень-то получается с твоими устремлениями. Поэтому иногда я завидую тебе». Она обняла его. Прикосновение не может помочь. Мы все равно никогда не будем вместе. Но все-таки... Глава вторая. Он припарковался за зданием биржи. Как только он вышел из машины, город окружил его звуковой стеной. Никакой гармонии, никаких концентрических волн, никакого акустического центра. Полтора миллиона человек, каждый со своим нескоординированным рефреном. Он обогнул Кристиансбрюгге. Перед зданием были закрыты стеклянные ворота с переговорным устройством. Ему казалось, что когда он был маленьким, всегда было легко попасть к любому человеку и в любую инстанцию. А потом свободный вход запретили, и теперь все мы следим друг за другом. Или же он что-то не так запомнил? После сорока мы все стараемся покрыть позолотой свои воспоминания. За воротами находилась застекленная будка с охранником штатским. Как бы ему хотелось, чтобы у него был напарник. Стоящей перед ним задачей явно не годилась для сольного номера. Он прошел вдоль канала Фредериксхольм, пересек дворик Ригсдага, прошел мимо собственного автомобиля и повернул назад. Ригсдаг. Так до 1953 года назывался датский парламент, ныне Фолькеттинг. Рядом с военным музеем и скульптурой «Истатский лев» находился детский сад. За калиткой стоял мальчик лет пяти-шести. — Ты куда идешь? — спросил мальчик. — Иду согреть замерзшего ангела. В глазах мальчика вспыхнули цветные огоньки. — А можно мне с тобой? Дети звучат занятно. Мир редко лишает их открытости, пока им не исполнится семь-восемь лет. Каспер оглядел крестьян Кристиансбрюкге, на набережной не было ни души. — Взрослые будут искать тебя. Все только что ушли на тихий час. Одного меня тут оставили. Его собственная система и система мальчика соприкоснулись, и тем не менее. В выборе партнеров надо быть особенно осмотрительным. А вдруг я какой-нибудь извращенец? — Они другие, — ответил мальчик. — Ко мне однажды приставал маньяк.